Глава 2. Как порадовать родителей и помочь им чувствовать себя нужными. Однажды я услышал красивую легенду, родившуюся в Древнем Египте, и она мне так понравилась, что я решил поделиться ею с вами. У древних египтян было поверье, что когда человек умирает, боги взвешивают его душу, чтобы решить, куда ее отправить, в рай или в ад. Для этого они использовали два вопроса – радовался ли ты в своей жизни, радовался ли кто-то благодаря тебе? Мне кажется, это потрясающая идея, ведь радоваться – задача не такая уж и простая. С одной стороны, наш мозг биологически устроен так, что тревога, страх и беспокойство возникают у нас легко, а вот нейронных связей, отвечающих за радость, маловато. Чтобы впустить радость в свою жизнь, нам приходится делать осознанные усилия. Добавьте к этому тот факт, что жизнь постоянно преподносит нам разнообразные испытания, которые порой бывают весьма нелегкими. Научиться радоваться в таких обстоятельствах задача непростая, требующая и осознанности, и находчивости, и работы с внутренними установками. Наши родители старее часто теряют ту находчивость и осознанность, которые были у них в молодости. Сил становится меньше, здоровье дает сбои, и мы нередко слышим от них, вот раньше жизнь была лучшая, сахар слаще, а вода мокрее. Но зато у нас появляется шанс придумывать для родителей новые поводы для радости. Конечно, это задача не из легких, но если вы в нее включитесь, египетские боги точно будут к вам благосклонны. В качестве иллюстрации расскажу вам историю одного моего клиента. Его отец на старости лет увлекся поэзией. Стал много читать, но не просто для себя. Он заучивал стихи и декламировал их за семейным ужином. К сожалению, стихи, которые он выбирал, казались окружающим скучными и неинтересными. При попытках родных унять эту поэтическую вакханалию, он страшно обижался и говорил «Вы меня не любите. Лучше бы я умер, чтобы никому не мешать». Атмосфера в доме становилась все более взрывоопасной. Отец по-прежнему придерживался взятой линии и продолжал прививать всем любовь к поэзии. Нужно было что-то делать, и мы с клиентом решили обратиться за помощью к подсознанию, чтобы оно придумало нестандартный выход из сложившейся ситуации. В итоге родилась идея попросить папу выучить забавные стишки Григория Остера. Клиент купил стопку книг и обратился к отцу. «Папа, хочу тебя попросить, можешь для меня выучить эти стихи?» Это, конечно, не высокая поэзия, но мне Остер очень нравится. Сможешь? Папа решил попробовать, и в результате все пошло намного удачнее, чем мы ожидали. Вскоре отец клиента стал звездой семейных ужинов. Накипевшее раздражение родственников растворилось без следа, а дома реально стало больше тепла, смеха и любви. Но давайте посмотрим, какие конкретные техники можно использовать, чтобы радовать своих родителей. Техника «Волшебный вопрос». Первый способ, который я хотел бы вам предложить, это волшебный вопрос. Спрашивайте у отца или матери, как мне тебя порадовать, что бы это могло быть. Когда вы искренне задаете такой вопрос, он оказывает существенное влияние и на вас, и на родителей. И даже если родители не ответят вам на него, в глубине души, на уровне подсознания, они все равно почувствуют ваше искреннее желание их порадовать. А в вашем внутреннем мире такие слова обязательно активизируют творческий поиск. Благодаря этому способы порадовать родителей найдутся легче. Правда, будьте готовы услышать и такое. «Ой, да ничего мне не нужно, лишь бы с вами все было хорошо». Это не важно. Помните, что смысл подобного разговора не в получении четкого ответа, а в том, чтобы на уровне подсознания передать сообщение «ты мне важен», «я думаю о тебе». Любопытный способ узнавать желание своей мамы придумала одна моя знакомая. Характер у ее матери был сложный, гневливый, и подобную информацию из нее клещами не вытащишь, поэтому дочь стала над ней подшучивать. Но говори, говори, чем тебя порадовать. Пыток пока применять не буду, признавайся добровольно. Благодаря таким шуточкам дочери нет-нет, да и удавалось вытащить из мамы инсайдерскую информацию, например, о том, что ей понравился в магазине какой-то шарфик, или что она пробовала у соседки морковный рахат лукум, и тот ей пришелся по вкусу. Техника «Ценные воспоминания». Эта техника лучше всего работает, когда вы, например, едете в общественном транспорте или гуляете в парке. А может, зашли в кафе выпить чашечку кофе и вдруг вспомнили про родителей. Как они там, что с ними? В этот момент задайте себе вопросы. Какая ситуация в детстве с участием мамы была для меня особенно трогательной и душевной? За какие моменты в жизни я благодарна своему отцу? «Чему ценному мне удалось научиться у своих родителей и в какие моменты это произошло?» В результате вам может вспомниться конкретный эпизод, который по-настоящему тронет ваше сердце. И затем при встрече с родителями вы сможете напомнить о нем. Например, вы встречаетесь с мамой и рассказываете. Заходила я тут на днях в кафе и почему-то вспомнила, как ты меня маленькую учила печь сырники. Поставила рядом с плитой стульчик и позволила мне самой класть творог на сковородку. Это было восхитительно. Спасибо тебе за это. Здесь есть тонкость. Если вы будете говорить общие слова, они останутся лишь на уровне сознания». А вот когда вы вспоминаете конкретные эпизоды, они затронут сердце собеседника или, как сказали бы специалисты, его подсознание. Придумывать способы, как порадовать родителей – это настоящее творчество. В качестве примера хочу привести историю известного психолога Татьяны Мужицкой. Она нашла способ вовлечь свою 80-летнюю маму в блогерство. Зная, что та всю жизнь писала стихи и отличалась хорошо поставленной речью, Татьяна надеялась, что идея может сработать, и не ошиблась. Блогерство увлекло Галину Яковлевну. Загляните на ее страничку во Вконтакте и увидите, как там интересно и увлекательно. Пусть эта история станет для вас стимулом для того, чтобы придумывать уникальные способы порадовать своих близких. Что это будет? Неожиданные цветы или любимые пирожные? Телефонный разговор, когда вы не спешите и готовы выслушать, не перебивая все накопившиеся жалобы. Это не важно. Главное, помните свою цель и будьте находчивыми. Тогда идеи обязательно родятся. Нашим родителям приходилось всю жизнь трудиться, и без работы они словно теряют себя. Быть нужными – это их потребность. Наверняка и у вас есть знакомые, которые после выхода на пенсию проваливались в депрессию, а то и вовсе скоропостижно уходили из жизни. Это происходило потому, что они теряли ощущение нужности. Придумывайте для своих родителей такие занятия, благодаря которым они чувствовали бы себя нужными. Так вы проявите заботу о них. Но если вы об этом не позаботитесь, их энергия способна пойти в нежелательном для всех направлении. Вот вам пример. Когда у моего клиента и его жены родился долгожданный ребенок, помощь от родителей посыпалась, как из рога изобилия. Бабушки и дедушки соревновались, кто принесет больше нужных, а чаще ненужных вещей, кто первым возьмет внука на руки, кто сварит самую полезную кашу. Казалось бы, это счастье, когда столько любви и заботы, но на деле все превратилось в хаос. Молодые родители разрывались между желанием не обидеть своих мам и пап и чувством раздражения от такого количества внимания. Тогда мой клиент с женой поняли, если не создать четкие правила, они просто не выдержат. Так появился семейный чат с пожеланиями. Они начали писать в нем, какая помощь и когда действительно важна. Кто может привезти горячий ужин? Кто сможет часик покачать коляску на улице? Родители восприняли эту идею с восторгом, теперь они знали как помочь по настоящему и выбирали подходящие для себя задачи чтобы найти интересные способы, которые позволят вашим родителям чувствовать себя нужными, загружайте эту задачу в свое подсознание. оно обладает уникальными творческими способностями и подскажет подходящие идеи. как это сделать с помощью специальной техники медитация задача для подсознания. Эту технику очень удобно делать утром в ванне. После того, как вы умылись, почистили зубы, встаньте прямо так, чтобы ваши левая и правая стороны тела были бы сбалансированы. Стопы поставьте на ширине плеч, колени слегка расслаблены. Разотрите свои ладони, пальцы рук, запястье и положите ладони на середину грудной клетки. Одну руку поверх другой. Очень хорошо. Закройте глаза и понаблюдайте за своим дыханием. За вдохом и выдохом. Да, замечательно. Теперь представьте, что под вашими ладонями находится задача придумать удачный способ, как ваши родители могут быть полезны. Может быть полезны вам лично, а может быть кому-то другому. Не важно. Просто есть такая задача. Придумать, как ваши родители могут почувствовать, что они приносят пользу. После того, как вы подумали о том, что такая задача есть, начните медленно-медленно опускать свои руки на область чуть ниже пупка, представляя, что вы загружаете эту задачу в свое подсознание. Вам не нужно стараться что-то специально делать. Просто... Вы выделили сейчас время для того, чтобы передать эту задачу подсознанию. Очень хорошо. Теперь подсознание будет помогать вам. Пусть оно ищет и находит, придумывает удачное решение. Вы задачу загрузили? все в порядке. Сейчас можно глубоко вдохнуть, потянуться, открыть глаза, зная, что процесс поиска красивого решения запущен. А это означает что в какой-то момент оно обязательно родится. Кстати, моя жена использовала эту технику, чтобы помочь своей маме почувствовать себя нужной. Она живет одна в небольшом домике под Санкт-Петербургом, ухаживает за садом, выращивает клубнику, крыжовник, помидоры, смородину. Все с такой любовью, как будто наполняет каждую ягодку особой энергией. Зная, что мама интересуется эзотерикой, жена придумала, как соединить ее увлечение садоводством с заботой о семье. Она предложила ей варить варенье с особым намерением. Теперь каждая баночка – это подарок с благословением для внука, для зятя, для дочери. Мама пишет пожелания на бумажках и приклеивает их к баночкам. Лично мне достаются послания вроде Павлу с благословением, чтобы книга писалась легко. Так что, дорогой слушатель, можно сказать, что эта аудиокнига появилась не без помощи моей тещи, и мне очень приятно, что где-то там, под Петербургом, мама моей жены варит варенье и шлет мне пожелания удачи.